может, выпьем на дорожку, предложил аббат. Хотите квантра? О нет, я прихватил кое-что с собой. А ещё у меня есть زيتон, сказал археолог. Спасибо, не беспокойтесь. Петежан распустил ремни своей котомки и, порывшись немного, извлёк на свет флягу. Вот, сказал он. Отведайте. После вас. Петежан не стал спорить и сделал хороший глоток. Потом протянул флягу археологу. Тот поднёс её к губам, запрокинул голову, но почти сразу выпрямился. Там пусто, сказал он. Ничего удивительного, вздохнул аббат. Я не меняюсь. Пьянчуга и балтун, а плюс ко всему ещё и прорванный насытный. На самом деле мне не очень-то и хотелось, — признался археолог. Я мог бы и притвориться. «Теперь все равно», — сказал Аббат. «Я заслужил наказание. Скажите, сколько бубенцов в приборе полицейского?» «А что вы называете прибором с бубенцами?» — спросил археолог. «Вы абсолютно правы, что задаете мне этот вопрос», — сказал Аббат. «Прибор с бубенцами — свойственное мне образное выражение». обозначающий полицейский эгализатор, снабжённый патронами калибра 7 и 65 сотых миллиметра. Это вполне соответствует моей собственной эвентуальной трактовке, сообщил археолог. Итак, положим 25. Но оно это слишком. Скажите 3. Тогда 3. Петежан схватил чётки, И трижды проговорил текст с такой скоростью, что полированные костяшки задымились в его ловких пальцах. Он положил четки обратно в карман и затряс руками. «Жжется», — сказал он. «Теперь все в порядке. Кроме того, мне плевать на всех и на вся». «О! Никто на вас за это не в обиде», — заверял его Атанагор. «Вы хорошо говорите», — сказал Аббад. «К тому же вы очень воспитанный человек». Что за наслаждение встретить собеседника своего уровня и где? В пустыне, среди песков и склизких люмиток. И ещё, лемэм. Ах, да, сказала аббат. Это те самые жёлтые улитки. Кстати, как поживает ваша юная подруга? Та женщина с прекрасными грудями. Она практически не выходит, сказал археолог. роит землю вместе со своими братьями дело спорится что касается лемем то это вовсе не улитки а они больше похожи на траву значит увидеть её нельзя спросил аббат сегодня нет и что только она здесь делает сказал пятижан такая красавица кожа и волосы просто обалдеть а бюст Да за него впору от церкви отлучать. В придачу ещё умная и крепка, как бы и валится, и никогда её нигде не видать. Во всяком случае, она хоть не спит со своими братьями. Нет, сказала Танагор. По-моему, ей нравится Анжель. Так зачем же дело стало? Хотите, я их обжжёню. Он ни о ком думать не хочет, кроме Рошель, сказал археолог. Это мне как-то не показалось, чересчур раскормлено. — Пожалуй, — согласился Атанагор, — но он ее не любит. — Он действительно ее любит. Было бы довольно интересно определить, насколько это серьезно. — Невероятно, чтобы он мог продолжать любить ее, коли она спит с его другом, — сказал Пятижан. Как видите, я смело обсуждаю с вами щекотливые вопросы, но не усмотрите в этом любопытство, продиктованное подавленной сексуальностью. Я тоже бываю на взводе в редкие моменты досуга. Несколько в этом не сомневаюсь, сказала Танагор. Так что можете не оправдываться. Я полагаю, Анжель любит её по-настоящему, раз продолжает сохнуть по ней, потеряв всякую надежду. Он даже смотреть не хочет на бронзу. А на только его и ждёт. Охо-хо, сказал Петежан. Так ветён пади, самочинствует. Само что? Самочинствует. Простите, это церковный жаргон. М-м. А, понял, сказал Атанагор. Нет, не думаю. В таком случае Нам непременно удастся свести его с бронзой. Хорошо бы. Они оба такие милые, сказала Танагор. Надо сходить с ними к отшельнику, предложил аббат. Его святые деяния до охренения будоражат. Ну вот опять. Тем хуже. Напомните мне, чтобы я перебрал несколько костяшек на моих чётках. А что случилось? спросил археолог. Я непрестанно богохульствую, пожаловался Петежан. Впрочем, это не страшно. Прочту молитвы, и все в ажуре. Так вот, возвращаясь к нашим баранам, хочу вам сказать, что зрелище отшельнического деяния весьма занимательно. — Я его еще не видел, — сказал археолог. — Ну, на вас это не произведет большого впечатления. Вы старый. Это верно, сказал археолог. Меня обольше интересуют предметы и воспоминания прошлого. Тем не менее, вид двух молодых и хорошо сложённых существ, принимающих простые, естественные позы, не будет мне неприятен. Это не греттяночка, начал Петежан, но остановился на полуслове. Что она Она очень способная. То есть она очень гибкая, я хочу сказать. Вам не трудно поговорить со мной на другую тему? Разумеется, не трудно, сказал археолог. Я начинаю нервничать, признался Петежан. Мне не хотелось бы докучать вашей юной подруге. Расскажите мне, к примеру, о стакане холодной воды, выливаемой из ошиворот, или о пытке колотушкой. Пытка колотушкой? Что это еще такое? Это пытка в большом почете у некоторых индейских племен. Заключается она в том, что мошонку провинившегося кладут на плаху и слегка прижимают, чтобы выступили железы, а потом сильно бьют по ней деревянной колотушкой. «Ой, как это должно быть больно!» — застонал Аббад, ерзая и избиваясь. Вы очень образно это описали, сказал археолог. Я тут же вспомнил о другой казни. Не продолжайте, сказала аббат, сложившись вдвое. Я уже совершенно успокоился. Прекрасно, значит, мы можем идти? Как удивился Петежан. Разве мы ещё не вышли? Просто поразительно, до чего вы болтливы. Археолог от души расхохотался, снял свою колониальную каску и повесил её на гвоздь. "Я готов следовать за вами", сказал он. "Раз гусь, два гуся, три гуся, четыре гуся, пять гусей, шесть гусей", провозгласил аббат. "Семь гусей", закончил археолог. "Аминь", сказал Петежан. Он осенил себя крестным знамением. и вышел из палатки. Глава девятая. Эти эксцентрические круги могут быть приведены в соответствие. Механика на выставке 1900 года. Издательство «Дюно», том 2, страница 204. «Так вы говорите, это ли мемы?» спросил Аббат Пятижан, указывая на траву. Нет, это не лемемы, ответил археолог. Но лемемы тоже есть. Абсолютно бесполезная вещь, заметила бат. Зачем нужно название, если и так знаешь, о чём речь? Чтобы удобнее было обсуждать. В таком случае можно дать предмету и другое имя. Конечно, можно, согласился археолог. Но тогда все предметы будут называться по-разному. в зависимости от того, к кому обратишься. То, что вы говорите солицизм, неправильность, не к кому обратишься, а кого хочешь обратить. Вовсе нет, сказал археолог. Во-первых, это типичный варваризм. Во-вторых, это совершенно не то, что я хотел сказать.